Тридцать два. Восстань, мой добрый ангел, и песнями святыми злого духа отгони, что дергает меня за локоть. Томас Декер, благородный испанский воин Хотя на покрышках старенького семейного Ландровера были цепи противоскольжения, мать Робин, сидевшая за рулем, с трудом пробилась от вокзала в Йорке до Мессома. Дворники расчищали на лобовом стекле полукруглые окошки, которые мгновенно залепляло снегом. Но Робин все же успевала разглядеть знакомые с детства дороги, преображенные самой суровой за много лет зимой. Снег валил без устали, и поездка, обычно занимавшая час, тянулась почти втрое дольше. В отдельные моменты Робин начинала думать, что все же не успеет на похороны. Но она хотя бы дозвонилась до Мэтью и сказала, что они уже совсем близко. В ответ она услышала, что несколько человек застряли за много миль от города, а тетушка из Кембриджа, скорее всего, вообще не доедет. Дома Робин увернулась от слюнявых приветствий старого шоколадного лабрадора и помчалась наверх, к себе в комнату, где переоделась в черное платье и пальто, даже не подумав их отгладить. Еще пришлось сменить колготки, потому что первую пару она в спешке порвала. Вскоре она сбежала вниз, в прихожую, где уже ждали родители и братья. Все вместе они двинулись под черными зонтами сквозь снежный вихрь, поднялись на пологий холм той самой дорогой, которой Робин в детстве каждый день бегал в школу, и пересекли широкую площадь, сердце ее родного старинного городка, оставив позади гигантскую трубу местной пивоварни. Воскресный рынок сегодня не работал. Смельчаки, которых не остановила пурга, проложили через площадь глубокие борозды следов, ведущие к церкви, где собрались одетые в черные люди, чтобы проститься спокойной. С крыш бледно-золотистых георгианских домов свисали обледенелые снежные мантии, но снегопад не прекращался. Вздымающееся море Белого упорно накрывало большие квадратные кладбищенские камни. Робин пробрал озноб, когда их семья протискивалась к дверям церкви Пречистой Девы Марии мимо полуразрушенного каменного креста с кругом, воздвигнутого в IX веке. В такую погоду он напоминал языческий символ. Наконец-то она увидела Мэтью. Он стоял на крыльце вместе с отцом и сестрой, такой бледный и умопомрачительно красивый в своем черном костюме. Робин пытался привлечь его взгляд поверх толпы, но в это время к нему бросилась обниматься молодая женщина. Робин узнала в ней Сару Шедлок, университетскую подругу Мэтью. Такое приветствие показалось Робин более пылким, чем того требовали обстоятельства, но совесть не позволяла ей возмутиться. Она чуть не опоздала на ночной поезд, а до этого почти неделю не находила возможности повидаться с Мэтью. «Робин!» — нетерпеливо сказал он и заключил ее в объятия, забыв пожать три протянутых ему руки. У Робина вернулись слезы. «В конце концов, это и есть реальная жизнь. Мэтью, родной дом. Проходи вперед, садись». Распорядился он, и Робин, оставив родных толпиться у порога, послушно зашагала по проходу, чтобы сесть на переднюю скамью рядом с зятем Мэтью, который качал на колени годовалую дочку и встретил Робин мрачным кивком. Старинная церковь была прекрасна. Робин ходила туда под Рождество, на Пасху и в праздник урожая, и с классом, и с родными. Ее взгляд неспешно отмечал одну знакомую примету за другой. «Над высокой заалтарной аркой висела картина сэра Джошуа Рейнольдса, или, по крайней мере, художника школы Джошуа Рейнольдса, и Робин сосредоточился на ней, чтобы собраться с мыслями». «Английский живописец, один из ведущих портретистов XVIII века». «Туманный, мистический образ, мальчик-ангел, созерцающий далекое видение лучистого креста». «Кто же создал это полотно?» — размышляла она. — Сам великий мастер или какой-нибудь подмастерье? Но Робин тут же устыдился. Сейчас положено не любопытствовать, а печалиться. Она-то думала, что через несколько недель будет венчаться в этой церкви. В шкафу гостевой спальни уже висело свадебное платье. Но по проходу сейчас плыл гроб миссис Канлифф, черный, блестящий, с серебряными ручками. А Оуэн Куайн лежал в морге. Его выпотрошенное тело, обожженное и тронутое гнилью, еще не удостоилось блестящего гроба. «Гони прочь эти мысли», — сурово приказал себе Робин, когда рядом сел Мэтью, и она ощутила тепло его ноги. Минувшие сутки вместили в себя столько из ряда вон выходящих событий, что Робин до сих пор не понимала, как сумела добраться в родной город. Они со страйком могли угодить в больницу. Еще совсем чуть-чуть, и их машина врезалась бы в перевернувшуюся автоцистерну. Водитель был весь в крови. А миссис Канлиф без единой царапины лежала на белом шёлке. «Гони прочь эти мысли». Ее глаза как будто утратили привычный мягкий фокус. Иначе, как насмотревшись связанных, выпотрошенных тел, ты меняешься, начинаешь видеть мир в ином свете. С секундным запозданием Робин опустилась на колени для молитвы. Вышитая крестиком подушечка, саднила ее холодную кожу. «Бедная миссис Канлифф». «Правда, мама Мэтью всегда ее недолюбливала?» «Не злобствуй», — твердила себе Робин. «Но что было, то было». Миссис Канлиф не одобряла такой длительной привязанности сына. В присутствии Робина она утверждала, что молодому человеку нужно присмотреться, нагуляться. А уж что, как Робин ушла из университета и вовсе покрыла ее в глазах миссис Канлиф несмываемым позором. Совсем близко от Робин приподнимался на локте, чтобы лучше видеть прихожан, изваянный в полный рост сэр Мармадьюк Уайвелл. «Баронет, представитель старинного йоркширского рода Уайвелов, похоронен в мессаме».